Эпилог. Эвелин Киньяр. Прошло шесть лет с того самого дня, когда я сообщила Виктору о своей беременности. Шесть невероятно счастливых лет. Каждое утро я просыпалась в объятиях любимого, потом прибегала дочка и залезала к нам под одеяло. Мы валялись еще примерно полчаса и шли на завтрак приготовленный Тарадо. Да, отец остался жить с нами, и просто души не чаял во внучке. Она стала его самым дорогим сокровищем, а он для нее был самым невероятным супергероем. Правда, пришлось повозиться, доказывая вину короля Алмарадаза на Совете из семи окрестных государств. Но в конечном итоге убийца моей матери был казнен. А Кельвин унаследовал его земли и стал отличным правителем, способным позаботиться не только о себе, но и о своем народе. Сабрина поехала вместе с Ролли и возглавила королевских магов, заняв ту должность, на которой когда-то служил мой отец. Она периодически приезжала в гости и постоянно привозила сладости для крошки Иди. Иден долго бурчала, когда мы решили назвать дочь в честь нее, но в конечном итоге смирилась, в том числе и со званием крестной феи. А что делать, если изначально так бесившая меня психолог стала лучшей подругой и всегда желанным гостем в нашем доме? Сегодня мы только вернулись от Эшли. Она все-таки смогла выйти замуж по любви и была невероятно счастлива в браке. Периодически нам с Виктором приходилось отлучаться, помогать окрестным деревням с полями и садами. Но основную часть времени мы проводили в своей усадьбе, превратив ее в невероятно прекрасный зеленый уголок. Я подславала уснувшую дочь в лобик, погасила магический светильник и зашла в комнату к мужу. Виктор сидел за столом и опять скорпел над какими-то записями. Вик, дело есть. Подошла и, положив руки ему на плечи, принялась разминать затекшие мышцы. Что-то случилось? Он тут же вскочил и хмуро уставился мне в глаза. Случилось, гордо заявила я, в этот раз не собираясь подбирать слова. то не выдержал он и повысил голос то сощурила глаза сообщила торжественным тоном у нас снова будет маленький я так и знал ответил он подхватив меня на руки и закружив по комнате откуда по твоему хитрому взгляду и вообще это моя прерогатива так ехидно улыбаться это семейное у Ден Лаосса и не волнует чмокнула его в нос и собиралась позвать спать, но в комнату вломился Ромео, за которым гнались крошечные эстриата, а за ними Лилу, пытаясь образумить молодую Флору. «Вот так всегда, на самом интересном месте», рассмеялся Виктор и пошел выгонять их из нашей спальни. Конец книги Читала Людмила Шапочкина.